Саркоя говорил о Соле, что ты сделался настоящим Тарком. Сказала она жалобно. И что я буду теперь видеть тебя так же мало, как и остальных воинов. Саркоя — подлая лгунья, — ответил я. Хоть Тарки и заверяют гордо, что они всегда говорят правду. Дея Торис засмеялась. Я так и знала, что ты не перестанешь быть моим другом, хоть и сделался членом общины. Как говорят у нас на Барсуме, воин меняет свое оружие, но не меняет своего сердца. Мне кажется, они хотели разъединить нас, продолжала она. Каждый раз, когда ты бывал свободен, Они старались под разными предлогами удалять меня и Солу. Они заставляли меня спускаться в подземелье, и я должна была помогать им при изготовлении их страшного радиопороха и их ужасных снарядов. Эти снаряды можно изготовлять только при искусственном свете. Если выставить их на дневной свет, всегда происходит взрыв, Ты заметил, как пули взрываются, если ударяются о какой-нибудь предмет? От прикосновения ломается верхний покров и обнажается стеклянный цилиндр, в переднем конце которого находится небольшое количество радиопороха. Как только дневной свет попадает на него, происходит сильнейший взрыв. Если тебе когда-нибудь придется видеть ночное сражение... ты заметишь, что взрывов не бывает, и только на следующее утро при восходе солнца взрываются выпущенные ночью снаряды. При описании пороха я употреблял слово «радий», так как в связи с новыми открытиями на Земле предполагаю, что основой марсианского пороха должен быть «радий». В рукописи капитана Картера Он обозначается словом на письменном языке гелиума и написан иероглифами, которые трудно и бесполезно было бы воспроизводить. Хотя объяснения Деи Торис были очень интересны, но меня тогда гораздо больше занимал вопрос об отношении к ней зеленых марсиан. Что они отделяли ее от меня, меня не удивило. но мысль, что они подвергали ее опасной и трудной работе, меня очень обеспокоила. Скажи мне, они жестоко обращались с тобой и оскорбляли тебя? Спросил я, чувствуя, как кровь закипела в моих жилах в ожидании ее ответа. «Только слегка, Джон Картер», ответила она печально. Они стараются всячески задеть мою гордость. Они знают, что я дочь тысячи джеддаков, что я веду свой род от строителя первого водного пути и ненавидят меня за это. В глубине души они ненавидят свою ужасную жизнь и вымещают злобу на мне, имеющей все то, чего у них нет, чего они желают и не могут достичь. Мы можем испытывать к ним одну жалость, мой предводитель, потому что мы выше их, и они это знают. О, если бы я только знал значение слов «мой предводитель» в устах красной марсианки! Но тогда я этого не знал. И прошло много месяцев, пока я понял эти слова. Да... Многому еще нужно было мне научиться на Барсуме. Я полагаю, что разумнее всего относиться к нашей судьбе, возможно, спокойнее, Дея Торис. Но хотел бы я, чтобы в моем присутствии какой-нибудь марсианин, зеленый, розовый или лиловый, имел смелость покоситься на тебя, моя принцесса. При моих последних словах. Удеи Торис захватило дыхание. Широко раскрытыми глазами смотрела она на меня, грудь ее быстро вздымалась. Затем со странным смехом она покачала головой и воскликнула. «Какое же ты дитя! Великий воин и вместе с тем неразумное дитя!» «Что же я сказал?» Спросил я в полном недоумении. «Когда-нибудь ты это узнаешь, Джон Картер? Я не могу тебе этого сказать. И я, дочь морскаяка, Каяка, внучка Тардас Морса, слушала тебя и не рассердилась». Затем на нее напало веселое шаловливое настроение, и она стала подтрунивать над моей храбростью таргского воина, которая так не вязалась, будто бы с моим мягким сердцем и природной добротой. «Я думаю, если бы ты случайно ранил врага, то ты был бы, пожалуй, способен взять его домой и ухаживать за ним», подшучивала она надо мной. «Мы так и делаем на земле», — ответил я. «По крайней мере, культурные люди». Она разразилась смехом. Несмотря на свою нежность и женственность, она все же была марсианкой, а марсиане признают только смерть врага. Каждый убитый означает лишний воздух для остающихся в живых. Мне очень хотелось узнать, что привело ее в такое сильное смущение за минуту до того, и я продолжал приставать к ней с расспросами. «Нет, нет!» — воскликнула она. Уже достаточно того, что ты это сказала, я слушала. Но когда ты поймешь, и я буду мертвой, потому что, вероятно, я умру раньше, чем дальний месяц 12 раз обернется вокруг Барсума, тогда вспомни, Джон Картер, что я слушала твои слова и улыбалась. Все это было для меня китайской грамотой, но чем настойчивее я просил ее объяснений, тем энергичнее она отказывалась, и мне пришлось оставить дальнейшие расспросы. Между тем наступила ночь. Мы шли по широкой пустынной улице, ярко освещенной обеими лунами Барсума. Над нами блестящим зеленым светом сияла земля. Казалось, мы были одни во всем мире. Холод марсианской ночи пронизывал нас. Я снял свою шелковую накидку и окутал ею плечи Деи Торис. Моя рука прикоснулась при этом к ней, и по моему телу пробежал трепет. Никогда ни одно прикосновение земного существа не давало мне такого ощущения. Мне показалось, что она слегка прильнула ко мне, но я не был в этом уверен. Я знал только, что она не отстранилась, когда моя рука коснулась ее обнаженных плеч и не сказала ни слова. Молча продолжали мы нашу прогулку. В груди моей рождалось чувство, старое, как мир, и все же вечно новое. Я любил Дею Торис. Прикосновение моей руки к ее обнаженным плечам ясно сказала мне это. И я понял, что любил ее с первой минуты, когда увидел ее в первый раз. на площади мёртвого города карада